«Не страшного. «А почему мне должно быть?» «Вы разве не чувствуете, что на всех налетела какая-то...» «Ну, не на всех же она налетела?» «На хоз дворе все еще жгут. Кто сжигает, все как-то молчат». Хейфит сказал, пламя того самого химического состава, что и пятьсот лет назад. «Значит, не совсем того состава?» раз не пляшут, а молчат. Фёдор Иванович, знаете, что я скажу? Вы слишком афишируете своё отношение, свою объективность. Вы наш последний шанс. Вас нам надо беречь. Все и так уже знают, что одежда у вас белая. Их надо иногда в шкаф. В шкаф никак нельзя. Так накиньте сверху что-нибудь. По вашей завиральной теории, — Ага. А не боитесь, что, когда придётся время снять это что-нибудь, белых одежды там и не будет? — В отношении вас не боюсь. Ведь вы же сами говорили нам про добро и про зло. Вы сами сказали, что это качество намерений. А Ван Лярляский выразился «безвариантно». А вы еще добавили, его нельзя ни привить, ни отнять. Я тогда не все еще сказал, Елена Владимировна. Качество намерений, оно то возникнет, то пропадет. Оно только когда возникают намерения. А самое первое, постоянное. Такая в некоторых сидит сила. Только нельзя путать, это не гнев вспыльчивого, нервного человека. Он, наша тетя Поля, уборщица, знаете, что сказала? Говорит, если кошка к тебе в кастрюлю забралась, и ты бьешь ее со сладостью, не можешь ты быть ни начальником, ни судьей. Но это нервы, болезнь. Это еще не зло. Зло кошку не бьет, а спокойно ее в мешок мы его можем чувствовать в себе, у кого есть, у кого его достаточно много, а вот понять, дать определение никак не ухватишь. В нас много чего есть, чего сами не видим. А зло чувствуется, Елена Владимировна. Надо будет прислушаться. Они пошли медленнее. Я вам могу прислушаться. Вообразите такое. В печати появляется сенсационная статья. Ученые разных стран, не сговариваясь, открыли, что самая страшная болезнь века, скажем, рак, возбуждается в человеке разрушительными эмоциями определенного толка. Эмоциями зла, умыслами причинить кому-нибудь страдания, отравить жизнь, подсидеть обобрать. Вот в Анлярлярске они ведь тихонько хотели обобрать Ивана Ильича. Небось и обсудили всё заранее между собой. Они давно на этот микротом посматривали. В общем, эти эмоции существуют, видимо, у всех. Но у одних чуть-чуть, и человек, осознав, краснеет. А у других определяют лицо, личность. Вот и представьте себе, что появилась такая статья, и по этой статье рак, регулирующая мера со стороны природы, против угрожающего роста влияния тихих людей зла. Особенно сейчас, когда с религиями покончено. Почему совпадает рост заболеваний раком с убылью религий? Религии удерживали нас страхом наказания, а сейчас, мол, другой фактор включился. «Кто гибнет от рака?» — задались ученые. И статистика показала. Люди зла. Я не утверждаю. Это я такой ход подстроил. Что удобнее было, как вы говорите, прислушиваться к себе. Допустим, такая появилась статья, и факты ее, имена подписавших ученых, заставляют задуматься. Вопрос уже к вам. Как вы думаете, Елена Владимировна, прочитав это, не станут те, кто хочет жить, ловить себя на дурных, злых намерениях, подавлять их в себе, и притом без промаха? Не случайный гнев, не раздражение от усталости, а настоящую силу зла в себе начнут давить, и будут устанавливать в себе эту напасть с величайшей точностью, без всякой аппаратуры, «Я иногда чувствую что-то похожее», — сказала Елена Владимировна задумчиво. «Впрочем, чувствую или нет, в общем, чужого микротома я не желала никогда. Уж вам бы призналась бы? Нет, не желала. А если я что-нибудь по своей завиральной теории...» я Не чувствую ничего, кроме веселья, что мне удалось надуть злого человека. Но вы правы. В Анлярлярске метили на микротом, и им не было жаль Ивана Ильича. Я так много над этим думал, что мне хочется иной раз сесть и написать книгу. Я назвал бы ее «Очки для близорукого добра». Есть у Соловьева оправдание добра. Но я не понимаю этого заголовка. Добро в оправдании не нуждается. Его не обвиняют, а бьют, над ними издеваются, к чему оно само, правда, никогда не дает повод. Вот добро гонится за злом, совершившим преступление. На пути газон с надписью «Ходить по траве воспрещено». Зло, не задумываясь, бросается через газон. А добро, даже не считая, пускается в обход. Нельзя мять траву. И упускает преступника. Добро, Елена Владимировна, сегодня для многих звучит как трусость, вялость, нерешительность, подлое уклонение от обязывающих шагов. Но, конечно, все далеко не так. Далеко. Далеко не так. Это все путаница, накрученная тихим злом, чтоб легче было действовать. Ее надо распутать. Путаницу. Подождите, а если добро бросится через газон и ошибется? Мне лучше пострадать от ошибки доброго человека, чем от безошибочного коварства. Настоящий-то добрый осудит, а потом и мается будет. Страдать. Пересмотрит приговор пять раз. А вы ведь... Смыкаетесь с моей завиральной теорией. Хотите, расскажу, как я недавно применила ее на практике?» Парк начал светлеть. В лицо пахнуло теплым осенним полевым духом. Они вышли на простор, как в громадный, тихо и ровно гудящий цех. «Как сверчки сегодня распелись», — сказала Елена Владимировна. «Может, это у них...» «Последняя ночь... Вы не боитесь, что это... Последняя ночь?» «Я вас не понимаю...» Фёдор Иванович прижал локтем мою руку. «Ладно, я сейчас доскажу, мне хочется. Полгода назад я получила пакет, и в этом пакете письмо, а в нём такие важные слова. «Высшая аттестационная комиссия...» извещает, что я лишена кандидатской степени. В виду ложности посылок, слабого фундамента, недостаточной разработки, шаткости базы и так далее. Через две недели еще пакет Иван Ильич получает. И его лишают докторской степени такие же доводы. Оба мы получаем каждый в свой день рождения. сволочи. Они могут и врать и пакостить. Им все можно. И рак их не берет. Я поехала однажды в Москву и думаю, зайду-ка я в этот ВАК. Захожу. Туда, где хранятся диссертационные дела. Две старушки эти дела хранят. Я начальственным тоном. Дайте мне папку с таким-то делом. Старушка топ-топ-топ. И смотрю, несет моё дело». Я сразу ищу мотив лишения. Как ученица такого-то и таких-то весьманистов марганистов, преданных проклятию, успела сделать выписку. Теперь говорю, давайте дело Стрегалёва. Топ-топ-топ, принесли эту папку. Только пристроилась листать, пришло начальство, и меня выгнали. Так что вот. Я нарушила норму. Они некоторое время шли молча. «Вот мы говорили с вами. Как же не врать?» Во тьме он увидел, как блеснули ее очки. Елена Владимировна заглянула ему в лицо. «Как же не врать?» «Федор Иванович, это же особого рода вранье. Я же оберегаю дело. Если откроют...» Они все уничтожат и примутся за людей. Я даже не чувствую, что вру. В вашем вранье нет кривды. Хорошее слово. Кривда. Вы думаете, я одна так? У вас, вроде Монтекки, тоже ничего не поймешь. Два года назад как раз у меня в плане стояла полиплоидия. Ещё открыто стояла. «И приезжает от вас один доктор. От вашего Касьяна. Я аспирантка у Пасашкова. Он мне поручил сравнение прививок и полиплоидов на картофеле. Господи, тогда ещё можно было сравнивать. У меня как раз были получены первые удачные результаты с колхицином. Пасашков говорит. «Покажите ваши картошки москвичу». Приходит этот доктор ко мне на участок смотреть. Я говорю. «Какие растения где?» «Доктор, а у вас интересные прививки?» «Я...» «Это же полиплоиды, а не прививки». Он даже повернулся к растениям спиной. «У вас легкая рука. Никогда не видел такого срастания подвоя с привоем». Три раза я заикалась и... И три раза он повторял свою. Подруга потом мне говорит, какой-то прямо ненормальный. А Пасашков вечером разъяснил. Сейчас, детка, такие времена приближаются. Он вам не доверяет. Вот оно как. Еще два года назад. Они шли, а в стороне от тропки тянулось что-то темное, похожее на плотный забор. Толпа постепенно подводила их туда все ближе. «Вот сюда», — сказала Елена Владимировна и потащила Федора Ивановича к этой протянутой над землей, дышащей теплом темноте. «Сюда идемте». «Здесь проход». «Разрыв». «Что это?» «Труба». «Железная труба». «Труба, говорите?» Фёдор Иванович протянул руку, Коснулся теплой покатой поверхности. «Труба», — повторил он. «Они тут проводят что-то. Для воды, наверное», — тихо сказала Елена Владимировна. «Недавно привезли». Они вошли в широкий разрыв между концами труб. Фёдор Иванович нащупал край. Труба была широкая, доставала почти до плеч. Вот и железная труба. Знаете, Елена Владимировна, Цвях мне как-то говорил, что многих из нас ждет своя железная труба. Попадешь в неё, выхода только два — вперед или назад. Компромиссных решений нет. Он поставил ногу в темную пустоту, в теплый поющий туннель. Наклонившись, сунул туда голову. Хотел крикнуть что-то дерзкое, но почему-то голос подвел его, сорвался. «Эй, судьба!» — негромко сказал он и ударил кулаком по округлой стенке. «Бу-бу-бу», — -бу», ответил, вибрируя, растревоженный железный хор, и хотя Федор Иванович был начитанным и ученым человеком, способным глядеть в глаза вещам, что-то вроде страха задержало его дыхание. — Вы очень страшно это сказали, — шепнула около него Елена Владимировна. — Ну-ка, я тоже хочу крикнуть. Она оказалась около него в трубе. — Подвиньтесь же. Нам здесь обоим места хватит. Она почти не пригибалась, даже прошла вглубь и там хихикнула. — Чувствуете? Как странно я сказала. — Нам обоим... Места хватит. Какая аллегория? Не думайте вы, что на обоих ждет такая труба. Общая. На двоих. Елена Владимировна, мне это иногда так и кажется. Я чувствую, что обстоятельства тащат меня именно сюда. Сам Касьян толкает. Я ведь сегодня должен был уже четвертый день быть в Москве. Уже и командировку отметил. А как же наши мушки? Обсуждался вопрос. Выпустить их или взять с собой? И вы? Я предлагал выпустить. Цвях хотел увезти в Москву. Теперь вопрос снят. Вот видите, как вы легко, не закончив эксперимента, Родителей-то пора удалить из пробирки. Не забыли? Уже удалил. Смотрите, у вас должно получиться Менделевское один к трём. Они опять медленно шли в ногу по белеющей тропе. Елена Владимировна неуверенно держала его руку. — Вот здесь, — вдруг негромко сказала она, — здесь мы с вами расстанемся. И засмеялась. Идите дальше сам. Близко, прямо перед ними, желтое и мирно, светилось небольшое окно деревенского дома. Тропа приведет вас к калитке. Справа будет кнопка. Нажмите, и он вас впустит. А вы не боитесь идти так домой? Или еще куда? Нет, мне близко. И не говорите, что это я проводила вас. Я больше не задаю вам вопросов. Я уже привык к таким вашим поворотам. Может быть, когда-нибудь и объясню. Может быть, и скоро. Может быть, и совсем никогда. Она говорила с задумчивыми паузами. Не пришло еще время как вы говорите, нет достоверных и достаточных. И Федор Иванович сквозь мрак почувствовал, она, говоря это, поворачивалась на одной ноге, писала в пространстве какие-то свои знаки. Был бы день, можно было бы прочитать. Объясню когда-нибудь. — сказала она, ударяя кулачком по его руке. — Идите, больше ничего не буду спрашивать. Если что, орите погромче. Она, смеясь, провела рукой по всей его руке, от плеча до пальцев, и исчезла. А он, постояв, послушав ночь,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 Фёдор Иванович подсел к столу, склонился над микроскопом. Сначала в окуляре перед ним всё было мутно. Плавала какая-то мыльная вода, пронзённая ярким светом. Он повернул винт, и из яркого тумана выплыл к нему неровный кружок с чёрными чаинками, сгруппированными в центре. — Я вижу... Здесь, по-моему, хромосомы. — Хорошо окрашен препарат. — Узнал-таки, — прогудел Стрегалёв. — Тут так хорошо видно, что их можно сосчитать. Которые подковкой ковкой, которые с перехватом? — 6 семь. — Не трудитесь. Всех 48 восемь. Стрегалёв куда-то гнул, что-то затеял. Фёдор Иванович оглянулся на него, задержался на миг и опять припал к окуляру. Чайку-то хотите? Чайку, а чего не выпить? А это что за объект? Какой мне может быть объект? Картошка, саляном туберозум. Теперь посмотрите это. Стреголёв длинными пальцами выхватил из-под объектива стёклышко и поставил другое. Фёдор Иванович опять увидел в окуляре бронзённую ярким светом клетку.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 Колхицином. А этот узнал. «Кто?» «Вот этот!» Стрегалёв зажал нос двумя пальцами и продудел. «Кассиан Дамианович!» «Так он у вас этот полиплоид?» «Если бы только!» Стрегалёв засмеялся, поморщился и выбежал за печь. «Если бы только!»